— Он в Москве, когда революция эта вся случилась, с нужными людьми познакомился, — рассказывала мама, вернувшись с рынка. Можно было подумать, что исчерпывающие информации о лазаре располагают торговки овощами. Белый дом вместе защищали, что ли? Но уж потом и покатилось, и понеслось. Так оно между людьми бывает. Фонд какой-то или банк, или там что. За бумажки эти, за ваучеры. Фармкомбинат наш помог ему выкупить. Ну и в Америке он помощников себе нашел, инвесторов. Так говорят. Они же во все наши дела лезут, американцы. Командовать нами хотят. — Мама, меня не интересуют подробности его бизнеса, — пыталась возразить Глаша. — Я и так их знаю, — с горечью думала она при этом. Мама воспринимала ее слова по-своему. — А насчет семьи что же? — вздыхала она. — С женой своей он в одном классе учился. Эта информация уж точно была из разряда той, что обсуждается на рынке. Первая любовь она у него... Говорят, главная красавица у них в классе была, неподступная такая, цену себе знала. Ну, у него азарт и взыграл, наверное. У мужчин всегда так, особенно у таких, как он, большого полета. Только что уж теперь об этом рассуждать? Пара что и говорить, залюбуешься. Мальчик у них хороший, способности, говорят, к математике у него. Учителя ему специально наняли, хотя и маленькие еще. — Хватит, мама! — со слезами вскрикивала Глаша. При упоминании о его ребенке она не могла уже себя сдерживать. Мальчику четыре года. Значит, он родился примерно, когда Лазарь приезжал к ней в Крым. Может быть, вскоре после того или прямо перед тем. Сознавать это было невыносимо. Это не укладывалось ни в голове, ни в сердце. И как ей было жить? Как ходить по улицам, которые, казалось, кричали под ее ногами? Он проходил, проезжал здесь только что, и его жена, и мальчик. К счастью, стояло лето и в Пушкинском заповеднике требовались экскурсоводы. Глаша выяснила это из газеты. В июле она уехала туда поработать, а в сентябре ее же взяли на ставку, и она перевезла свои вещи в комнатку с отдельным крыльцом, которую сняла в селе Петровская. В общем, она нашла способ устроить свою жизнь и надеялась даже, что вскоре забудет Лазаря. Глаза не видят, сердце не болит. Не зря же люди сложили эту пословицу. Она хотела верить, что так оно и есть. Она даже почти верила в это, но сердце болело, и не сосудами своими и клапанами, а той непонятной субстанцией, которая в физиологическом смысле не существует вовсе, и слишком часто, стоя над черным ганнибаловым прудом Тригорского парка, думала она, каким счастьем было бы найти в себе силы войти в этот пруд безвозвратно. Глава двадцатая Глаша только что закончила экскурсию не полную по всему заповеднику, а только по Тригорскому. И, проводив автобус, от автостоянки пошла по старой въездной дороге на усадьбу. Экскурсия у нее сегодня больше не намечалась, и хотелось побыть одной, ни о чем не рассказывать, никому ничего не объяснять, вообще не произносить ни слова. Да, мало ей годилось работы экскурсовода, особенно сейчас. Но что было делать? Возле фундаментов старого усадебного дома Глаша повернула не направо, к дому-музею, а налево, в парк. Неподалеку от Онегинской скамьи она услышала шаги у себя за спиной и обернулась. И замерла. Сердце у нее ухнуло в пустоту. Голова закружилась, ноги онемели. Но длилось это онемение недолго. Стремительно развернувшись, Глаша бросилась в глубину парка. — Глаша! Глаша! Постой! Прошу тебя! Какая ему разница, остановится она или нет? Он все равно догнал бы ее в полминуты. Глаша! Лазарь взял ее за плечи, развернул к себе и тут же опустил и отдернул руки. Отшатнулся. Наверное, спохватился, что сделал что-то резкое, властное. Никогда он не вел себя с нею так. Они стояли у белой онегинской скамьи. Темный дуб склонялся над ними и шумел желтеющими сентябрьскими листьями, ронял их наземь. «Глашенька», — проговорил Лазарь, — «значит, все?» Он всегда говорил о том, что считал сутью происходящего. Раньше Глашу восхищала его способность мгновенно выделять во всем главное, именно на этом главном сосредоточивать свое внимание. Но сейчас его вопрос заставил ее вздрогнуть, как от боли. Он не спросил, что она чувствует, что с ней творилось, когда она обо всем узнала. Ему неважно было, как она теперь пытается жить, хотя жить ей совсем не хочется. Он беспокоился лишь о том, что потерял любовницу, и уточнял, действительно ли это так. Что ж, каков вопрос, таков ответ. — Все, — ответила Глаша.